Я не почувствовала себя в безопасности, пока не оказалась в тиши собственной комнаты. Фарф уже была здесь и крутилась перед большим напольным зеркалом, выбирая заколку, подходящую к ее светлым волосам. Почти все лами и блондинки. В изначальном мире мне приходилось чуть осветлять волосы, чтобы добиться того оттенка, который появился у меня в Элеодоре. Чудо, не иначе. «Что ты такая мрачная?» Фарс засмеялась, поймав мой взгляд в зеркале. «С проректором!» — говорила. Ответила я, тяжело опустившись на кровать. «Со Стенсеном!» Он сам меня позвал и предложил стать покровителем. «Ух ты!» Присвистнула подруга и обернулась ко мне конечно, не самый приятный тип, но потерпеть годок можно. И я ему отказала. Вероятно, у меня было такое выражение лица, что Фарф, уже хотевшая выразить удивление, осеклась на полусловие. Подруга подошла и села рядом, взяв меня за руку. — Ну, это не то, чтобы правильно и дальновидно, но я знаю, что на тебя заглядывается и другой проректор. «Ты ведь у нас нетронутый кусок, вот они и хотят снять сливки!» Глаза Форфелии снова потемнели, так бывало всякий раз, когда она задумывалась. «Для многих моя девственность была настолько странной и неестественной, что казалось мифом».